В шести королевствах, что я отнял у принца Орина, множество городов больше, чище и красивее года, превосходящих его во всех отношениях. В моих владениях были города, которые мне еще предстояло увидеть. Города, где народ называл меня королем, и мои статуи стояли на рынках и площадях, а я не приближался к ним ближе 10 миль. И даже они превосходили год. И все же год был более моим я владел им дольше, взял его лично. Выкрасил улицы в красный цвет, когда ярко Ренар поднял восстание. Здесь не вспоминали о Борине и Зару. Никто в Годде не говорил о его доброте и дальновидности и не озвучивал общее мнение о том, что его назовут святым еще до того, как остынет память о нем. Все жители Года высыпали посмотреть на наше прибытие. Никто не сидит дома, когда Золотая Гвардия въезжает в городские ворота. Горцы стояли по обе стороны улиц и махали нам руками и чем-то вроде флагов. Из жителей Годда едва ли один из десяти сможет внятно объяснить причину своей радости. Несмотря на то, что на следующее утро они смогут говорить лишь хриплым шепотом, а в их сердцах будут раздаваться отзвуки празднества. Но в таком месте, как Высокогорье, трудно не радоваться всему экзотическому и чужеземному. По крайней мере, пока оно просто проходит мимо и не заглядывается на твою сестру. Я ехал во главе колонны и вел ее к воротам особняка лорда Холонда, самого великолепного здания в городе или, по крайней мере, самой большой законченной постройки. Однажды собор затмит его. Лорд Холланд лично вышел и распахнул ворота. Тучный человек, потеющий в своем богатом наряде. Его жена коваляла позади, прикрывая второй подбородок веером из серебра и жемчугов. «Король Йорк, ваше посещение делает честь моему дому», – поклонился лорд Холланд. Судя по лицу, его волосы должны были уже посидеть от старости, и я почти ожидал, что при поклоне с него упадет черный блестящий парик, но он остался на месте. Возможно, лорд просто красил собственные волосы ламповой сажей. В самом деле, честь, согласился я. Я решил переночевать здесь, покуда дожидаюсь вестей из логова. Я соскочил с седла, лезгнув броней, и дал ему знак, чтобы он провел нас внутрь. Капитан Харан! Я обернулся и прикрыл ему рот ладонью. «Мы остаемся здесь до завтрашнего утра. Никаких разговоров. Потом наверстаем». Похоже, его это расстроило, но мы достаточно хорошо знали друг друга, чтобы, посмотрев мне в глаза несколько секунд, он отвел взгляд и приказал гвардейцам расположиться вокруг особняка. Домовая стража Холланда преградила путь Горготу, Гарготу, когда тот вместе со мной и Макином двинулся к входной двери. Мне пришлось признать их отвагу. Я видел, как Гаргот протягивает руки и без усилий сокрушает черепа двоих мужчин. Лорд Холланд остановился на ступенях передо мной, почувствовав, что могут быть неприятности. Он обернулся и вопросительно посмотрел на меня. «Я проведу горгота в золотые ворота Вьены и полагаю, что его ранг достаточно высок, чтобы войти в двери вашего дома, лорд Холланд». Я подтолкнул его. Гвардейцы расступились с заметным облегчением, и мы вошли внутрь. Комнаты для гостей у лорда Холланда оказались обставлены не просто хорошо, а даже более чем роскошно. Полы были покрыты толстыми коврами из тканого индийского шелка, расшитого изображениями всевозможных языческих богов. Все, буквально все стены были увешаны произведениями искусства. Гобеленами, живописными полотнами, изысканная лепнина в сверкающей позолоте украшала потолок. Холланд предложил мне свои собственные покои, но я не захотел жить там, где пахнет стариковской плотью. И потом, если они были богаче гостевых комнат, мне было бы нелегко справиться с искушением что-нибудь утащить. «Упадок начинается, когда стоимость украшения дома превосходит расходы на его защиту». Я повернулся к Макину. Горгот закрыл дверь и стоял рядом с ним. Макин пригладил волосы и ухмыльнулся. «Мило. И в самом деле мило». Взгляд Горгота блуждал. «Да в эту комнату целый мир впихнули». «Это правда. Холланд собрал вещицы со всех краев Империи и не только. Работы блестящих мастеров». Годы усилий были соединены в четырех стенах, дабы радовать глаз гостей богатого лорда. Горгот поднял элегантный стул одной ручищей, сцепив пальцы на тонкой резьбе. «Красота, что покоится под горами, более весома». Он поставил стул на место, и я подумал, что если он вздумает сесть, у стула ножки подломятся. «А что мы вообще здесь делаем?» Макен кивнул. «Ты сказал, плохие кровати, ехидные чиновники и блохи» но вот мы здесь и что кровати вполне приличные может слишком мягкие и он покосился на горгота хлипкие может и блохи тут есть хотя несомненно это блохи рангом повыше и да чиновники и правда и хидничали я сжал губы и откинулся на огромную кровать и тут же утонул в перине покрывало почти сомкнулись надо мной словно я упал в глубокую воду есть на чем поспать сказал я Поднять голову, дабы углядеть Гаргота, оказалось непросто. «Вы двое развлекайтесь. Если понадобится, я пошлю за вами. Макен, будь душкой. Гаргот, не надо жрать слуг. Горгот Гаргот заворчал. Они собрались уходить. «Гаргот!» Он задержался у дверей, таких высоких, что даже ему не нужно было нагибаться. «Не давай им дразнить себя. Можешь сожрать их, если вдруг попытаются. Ты едешь на Конгрессию, как подгорный король». Сотня может и не знать об этом, но еще узнает». Он вскинул голову, и оба удалились. «У меня были собственные причины привести Левкрото на Конгрессию, но какими бы вескими они ни были, убедила горгота именно возможность представлять свой новый народ, своих троллей. А его и правда пришлось убеждать. Приказать ему я не мог. Меня окружало не так много людей, способных говорить честно и сообщать мне, если им покажется, что я не прав. У меня был лишь один знакомый, которому я не мог приказывать, который в крайнем случае скорее открутит мне голову, чем пойдет против своих инстинктов. Любому из нас нужен рядом кто-то подобный. Я сидел в хрупком кресле лорда Холланда за отполированным до блеска столом из орехового дерева и играл с шахматными фигурами, которые утащил из гвардейского шатра. Я убил несколько часов, разглядывая квадраты и передвигая фигуры согласно правилам. Наслаждался их тяжестью в руке, тем, как они скользят по мраморной поверхности. Я читал, что зодчии делали игрушки, умеющие играть в шахматы. Игрушки величиной не больше серебряного слона, которого я держал в руке, способные победить любого игрока, мгновенно избирающие такие движения, что ошарашивали даже лучшие умы среди их создателей. Слон приятно звенел, когда я ставил его на доску. Я выбивал ритм, думая, остается ли вообще смысл в игре, если в нее играют игрушки. Если мы не найдем способа выиграть, возможно, механические умы зодчих из прошлого будут всегда побеждать. Холланд держал слово и не впускал посетителей, несмотря на просьбы, не принимал приглашений. Я сидел один в его роскошных гостевых покоях и думал о Белон. Однажды у меня отняли плохое воспоминание. Я носил его в медной шкатулке, пока наконец не пришлось все узнать. Любая закрытая коробка, любая тайна будет пожирать вас день за днем, год за годом, пока не доберется до костей. Она станет нашептывать старую песню. «Открой, взгляни в лицо опасности или чуду» пока не сведет вас с ума. Есть и другие воспоминания, которые я бы предпочел отложить подальше, туда, где их не увидеть, не достать. Ножка Тлука преподала мне урок. Ничто нельзя отсечь без потерь. Даже худшие наши воспоминания – это часть фундамента, удерживающего нас в мире. Наконец я встал, перевернул королей, чёрного и белого, и снова упал на кровать. На этот раз я позволил ей поглотить меня и погрузился в белый мускус сновидений. Я стоял в высоком замке, перед дверью в тронный зал моего отца. Знакомая сцена. Я знал все сцены, которые Катрин разыгрывала для меня за этими дверями. Гален умирает, и мое безразличие перекрыто её бесчисленными «вчера». Так что он словно разрубал топором обе наши жизни. Или отцовский нож, пронзивший мое сердце в миг победы, когда я потянулся к нему, сын, к отцу. Острое напоминание обо всех его ядах, направленных в сердце. «Больше не хочу играть», Сказал я. Я взялся за дверную ручку. У меня был брат, который преподал мне незабываемый урок. Брат Хендрик. Дикарь, не знающий страха. И едва я его упомянул, он оказался рядом со мной. Худший из демонов, являющихся стоит лишь назвать их по имени. Он встал рядом со мной у дверей моего отца, рассмеялся и топнул ногой. Брат Хендрик, черный как мавр, с длинными волосами ниже плеч, закрученными в черные узлы. Сильный, поджарый, как тролль, с выделяющимся на фоне грязной кожи рваным розовым шрамом, тянущимся от левого глаза до уголка губ. «Брат Йорк», – он склонил голову. «Покажи ей, как ты умер, брат», – сказал я. Он диковато усмехнулся, брат Хенрик, и копейщик из канахта снова атаковал из внезапно накатившегося клубами дыма. «Канахтское копье уродливо, зазубренное, словно его не понадобится вытаскивать лезвие по всей длине». Хендрик словил копье в живот, именно так, как я это запомнил, вплоть до звука лопающихся колец кольчуги. Его глаза раскрылись, расширилась ухмылка, теперь кривая и красная. Канахтец наколол его на это копье, так что Хендрик не мог дотянуться до него мечом, даже если бы хватило сил замахнуться. Теперь я сомневаюсь, что брат Хендрик мог сняться с копья. Мои слова прозвучали среди призрачного крика и воспоминания о скрещивающихся мечах. Но он мог бы побороться и освободиться. Хотя он оставил бы больше кишок на этих зазубринах, чем у себя в животе. Он мог бы попробовать бороться, но иногда единственная возможность – рискнуть, броситься в другую сторону. Заставить противника идти по избранному тобой пути дальше, чем тому захочется. Брат Хендрик выронил меч и стряхнул щит с руки. Обеими руками он ухватил копье за древко, высоко, там, где уже не было лезвий, и вытянулся. Острие ушло назад, полилась кровь. Лезвие и дерево прошли через его живот, оставляя ужасную рану, и двумя тяжелыми шагами он настиг врага. Смотри! произнес я, и брат Хенрик ударил копейщика лбом в лицо. Две красные руки схватили канахца за шею и притянули его еще ближе. Хенрик упал, продолжая сжимать его, впиваясь зубами в открытое горло. Над обоями клубился дым. Этому копейщику надо было тогда отпустить его, сказал я. Теперь ты отпусти, Катрин. Я сжал ручки дверей тронного зала и потянул. Не металл, но темный прилив своих сновидений того давнего времени, когда я потел в лихорадке от терновых ран. Мороз расползался от моих пальцев по бронзе, по дереву. Изо всех щелей в двери потек гной. Сладковатый запах выволок меня в ночь. Я проснулся весь в поту и обнаружил, что меня держит Инч, слуга брата Глена. В десять лет не сказать, чтобы я многое понимал – Но то, как он выпустил меня, выражение этого кроткого лица, покрытого испариной, словно у него тоже была лихорадка, все это помогло понять, что у него на уме. Он молча развернулся и направился к двери, торопливо, но не переходя на бег. А надо бы бежать. Мои руки, белые на ледяной бронзе ручек, чувствовали не холодный металл, но тяжесть и жарко черги, которую я схватил еще до пожара. Я, по идее, был слишком слаб, чтобы удержаться на ногах. Но соскользнул со стола, где меня промывали и делали мне кровопускание. Простыня соскользнула на пол, и я ногишом побежал к ревущему огню. Я поймал Инча у двери, и когда он обернулся, ткнул его кочергой в грудь. Он завизжал, как свинья на бойне. Я услышал от него лишь одно слово. Имя. «Джастис». Я развел огонь, хотя зубы стучали от озноба, и руки тряслись так, что толку от них было немного. Я развел огонь, чтобы вновь очиститься чтобы сжечь все следы Инча и его дурного деяния, чтобы уничтожить все воспоминания о моей слабости и падении. «Я собирался остаться там», – Шепотом сказал я. Она все равно услышала бы меня. Я не помню, как ушел. Я не помню, как близко подобралось пламя. Они нашли меня в лесу. Я хотел добраться до девушки, ожидающей весну, полежать на земле, где похоронил своего пса, ждать вместе с ней, но меня успели поймать раньше». Я поднял голову. «Но я отправляюсь сегодня ночью, совсем не туда, Катрин. Есть такие истины, которые можно знать, но нельзя произнести вслух. Даже себе самому, в темноте, где все мы одиноки. Есть воспоминания, которые одновременно видишь и не видишь. Отложенные на потом, абстрактные, лишенные значения. Некоторые двери, если их открыть, закрыть потом, возможно, не удастся. Я знал это, знал даже, когда мне было девять лет. И вот она». Дверь, которую я закрыл так давно, как крышку гроба, содержание которого более непригодно для разглядывания. Руки дрожали от страха, но тем крепче я ухватился. Мне этого вовсе не хотелось, но я был готов прогнать Катрин из своих сновидений и снова владеть своими ночами, а честность оставалась моим самым лучшим оружием. Я потянул за ручки дверей, ведущих к холоду и разрушению. Ощущение было такое, будто я сантиметр за сантиметром втыкаю копье себе в живот. И, наконец, с протестующим скрипом двери открылись. Но не в тронный зал, не во двор моего отца, а в серый осенний день на покрытой колеями тропе, ведущей из долины к монастырю.